Глава 19. Стань мне братом. Ночь прошла спокойно. Дикие звери не появились. Утро развеяло страхи. Вернувшись из дозора, Лом Али сообщил, что белый кречет хлопал крыльями на утренней заре и пытался взлететь. Это значит, что птица набирается сил. Я тоже чувствовал себя гораздо лучше. Слабость уходила. Свежий воздух, простая повязанная еда делали своё дело. Пойдём на кречеты смотреть. услыхала за спиной детский голосок. Оглянулась, Ломали держал Зарину за руку. Зерница приплясывала от нетерпения, взгляд юноши встревожил меня. Столько в нём было неприкрытой нежности, и вот только этого мне сейчас не хватало, пронеслось мысль. Идите уже, Мара оторвалась от ребёнка. Да поскорее возвращайтесь. Тесто замесить нужно. Зара, принеси с огорода зелени. Девчушка подхватила корзинку, стоявшую у двери. Мы дружной компанией отправились к склону. С места, куда привёл нас Ломо Али, были видны плоские крыши построек. Кречет гордо расправив крылья, устремил взгляд в небесную высь. Он же ждал неба. Потом сделал несколько взмахов и взлетел почти вертикально вверх, мгновенно набирая скорость, превращаясь в точку в лазури летнего небосвода. Летит, летит! Зарина захлёбывалась от восторга. Красиво-то как! Я и слов подобрать не могла. Она набрала сил и улетела. Голос Ломали дрогнул. Он с тоской посмотрел на меня. Ты тоже улетишь? Но ты же вернёшься? Да, Изабелла. Притихшая девочка перевела взгляд с удаляющейся о точки на меня. Почему-то мне кажется, что крычат ещё воротиться, задумчиво проговорила я. А может, она найдёт пару? Водошёплил Зарина. Они прилетят вместе, совьют гнездо и выведут птенчиков. Пойдём выдохнётся. Я взяла корзинку из рук девочки. Мара велела зелени принести. Омали проводил нас до грядок и направился к лошадям. Набрав зелёного лука, петрушки, ароматной кинзы, огурцов и спелых помидоров, мы с Заринкой вернулись в дом. Молодёжь начала готовиться к возвращению старших. Зара занялась уборкой, Мара тестом, чтобы не мешать им, я ушла в комнату и села за шитьё. Размышляла, вспоставляла события, толкования моих снов ведуний. Слава колыбельной и легенда о волшебном камне. Да ещё белая птица, сопровождавшая меня в скитаниях, всё больше приходила к выводу, что каждый эпизод приключения связан с другим, как петельки в рядочках. И мы с белым кречетом и реально и забыл я тесно связаны. А вот с мальчишеской влюблённостью нужно что-то делать. Это, конечно, хорошо, рассуждал я. Новый юный здоровый тело, новая реальность, молодой влюблённый лев. В лучших традициях фэнтези можно остаться, выйти замуж, начать жизнь сначала. Стоит только повод дать. Да не могу я так, в сердцах дёрнула нитку. Пришлось распутывать узел. Не могу воспользоваться телом молоденькой жрицы. Не моя эта жизнь. И домой хочу, сил нет. И домой хочу, сил нет. А так всё равно что переехать в другую страну. Путешествовать люблю. Мне нравится открывать для себя новые страны и города. людей их традиции обычаи но я люблю возвращаться на родину в дом родной к своей семье ностальгия в легенде говорилось что нужно найти волшебный камень тогда любое желание исполнится а может дракон чернёного серебра что завист от моим парашютом и есть душа дарии и родник который видела во сне тот самый из легенды я потерял счёт времени за окном смеркалось в комнату вихрем улетела зарина мы думали ты спишь Мара велела не тревожить тебя, говорила, что ты ещё слаба совсем. Твоё платье почти готово, прими. Я развернула перед девочкой наряд. Она застыла в нём восхищении, сложив ручки у груди. Ну, примерь же. Нужно посмотреть, как по фигуре сядет, длину рукава. Оно такое красивое, шептала счастливая малышка, надевая обновы. Погоди, не крутись. Крупными стежками сделала закрепки там, где требовалась доработка. А можно я надену платье завтра, когда родители вернутся? Синие глаза блестели от предвкушения. Ты успеешь дошить? Конечно. Наденешь новое платье, выйдешь, не узнают нашу девочку. Я ей не заметила, как повторила слова бабушки, что когда-то в детстве слышала от неё, невольно улыбнулась. Снимай, красавица, наряд. Пойдём, Мара за стол зовёт, и братик уже пришёл ужинать. Стяги его платье, тараторила девчушка. Моя в общую комнату услышала слова Мары. Молод ты ещё, горяч. Не зря в народе говорят: слово пока не выскочит через губы, твой раб, выскочит ты его раб. Ломалис взглянул на меня. Щеки его запылали. Кажется, я догадалась, о чём шёл разговор. Присела за стол. Рядом с разгоном плюхнулась Заринка. Видно было ей, два сдерживалась шалунья, чтобы не сболтать наш с ней секрет. Мара искусница постаралась На столе, согретая сума ароматом, лежала гора тоненьких лепёшек с сыром и зеленью, мягкий хлеб, ломтики вяленой баранины, овощи. Я налила в кружку парного молока, отломила свежего хлеба и подала сидящему напротив юноше. "Стань мне братом", помоли. Он принял, отщипнул кусочек, не спеша положил в рот, пригубил молоко и склонил знак согласия голову. Повисла тишина. Печальную торжественность момента со свойственной ей непосредственностью нарушила Заринка, кинувшись ко мне на шею. «Изабелла, значит, ты теперь моя сестренка? Вы стали моей семьей за эти дни. Я всех вас очень люблю и хочу, чтобы вы были счастливы», – проговорила я с трепетом, обнимая и целуя девочку. У Мары вырвался вздох облегчения. Ломали грустно улыбнулся.